О чистоте. Проверь себя. Есть ли у тебя носовой платок? Если есть, достань его и посмотри, чист ли он. Выйди в прихожую, посмотри, приведена ли в порядок обувь, в которой ты вернулся с улицы. Как ты думаешь, подходят ли к твоей одежде слова «чистая», «аккуратная»? Знаешь ли ты, что означают слова «чистая»? свежие, белоснежные, абсолютно чистые. Когда следует мыть руки? Конечно, перед едой и после еды, придя с улицы, после посещения туалета. Советы для родителей. Чистота прежде всего. Купание, чистка зубов, мытьё рук, уход за волосами. Ежедневный ритуал которому малыш должен подчиняться, пусть даже с криком и слезами. Соблюдение правил гигиены долг перед собой и другими. Дисциплина в этом вопросе должна быть почти военной. Ребёнок, которого в младенчестве приучили к чистоте, остаётся частицей на всю жизнь. Помогите ребёнку содержать в порядке туалетные принадлежности, аккуратно расвешивать полотенца, Пусть ванной всегда будет чисто.